Истории про Галю-соседки. Жила-была Галя, она ждет свой гости. И еще они пришли, а Галя говорит, о о привет, две знакомые. А двое знакомые говорит, привет, Галя, а потом они пошли на тусовку и танцевали, конец истории про Галю-соседки.